Москва. 1940 год. Совершенно секретно. Комиссару госбезопасности Элберия. Служебная записка. Прошу передать в распоряжение спецотдела коммуникаций следующее оборудование. Первое. Экскаваторов МК-1 две единицы. Второе. Бульдозер А-17. Третье. Бетономешалок 3 единицы. Четвёртое. Тегачей Каментерновец 4 единицы. Пятое. Ремонтная мастерская на базе ОМО 2 единицы. Шестое. Грузовики ОМО 5 единиц. Седьмое. Самолет Р-5 2 единицы. Восьмое. Радиостанции РБ-40 30 комплектов. Девятое телефоны УНА F31 40 комплектов. 10. Полевой дизель-генератор на 50 кВт две штуки. Начальник спецотдела коммуникаций полковник Ерофеев. Резолюция. Утверждаю. Берия. Москва, 1940 год. Начальнику 9-го склада вооружений НКВД СССР Майору Семенову. На основании приказа ПА 407 прошу выделить со склада вооружения по ниже следующему списку. Первое пистолеты ТТ, Тысяча штук. Второе Пулеметы ДП, 150 единиц. Третье автоматы ППД, Пятьсот штук. Четвертое винтовки СВТ-38 500 штук. Пятое. Мины противопехотные ПМК-40 5000 штук. Шестое. Мины противотанковые ТМДБ 9000 штук. Седьмое. Заграждение колючая проволока 10 барабанов по 500 метров. 8. боеприпасы отдельным списком. Начальник спецотдела коммуникаций полковник Ерофеев. Резолюция. Утверждаю. Берия. Москва, 1945 год. Совершенно секретно. Комиссару госбезопасности Л. Берия. Служебная записка. В связи с расширением работ прошу вашего разрешения на увеличение персонала до 2500 человек. С целью обеспечения нормального морально-психологического климата также предлагаю разместить на объекте достаточное количество женщин в возрасте 20-25 лет из числа медицинского и технического персонала, выводимых в запасы демобилизованных и семьи тех офицеров, которые заняты на объекте. Также для обеспечения научной части работ прошу вашего разрешения привлечь нескольких специалистов из научных институтов Москвы. Список специалистов прилагаю. Начальник спецотдела коммуникаций полковник Ерофеев. Резолюция. Утверждаю. Берия. Москва. 1945 год. Совершенно секретно. Члену Политбюро ЦК КПСС Эл Берия. Служебная записка. Прошу передать в распоряжение объекта в Юга следующее оборудование. Первое автоматы ППС, 1000 штук. Второе Пулеметы КПВ, Пятьдесят штук. Третье ПТРД. Четвертое. Грузовики Studebaker 10 единиц. Пятое. Радиооборудование по доп. списку. Шестое. Ремлетучки на базе Studebaker 2 единицы. Седьмое. Автомобили «Додж» – 30 единиц. Восьмое. Бронетранспортёры Busing 250 Drop d 7 р 10 единиц. Девятое. Танки ОТ-3485 5 единиц. 10. 120-миллиметровый миномет, 10 единиц. 11. Реактивный миномет, 3 установки. 12. Мины противопехотные ПМК-40 тысяч штук. 13. Мины противотанковые ТМДБ 2500 штук. 14. Оборудование ремонтной мастерской дивизионного уровня 4 комплекта. 15. Оборудование полевого госпиталя дивизионного уровня с комплектом расходных материалов. 16. Боеприпасы по доп. списку. Начальник спецотдела коммуникаций полковник Ерофеев. Резолюция. Утверждаю. Берия. Москва, 1946 год. Вывести объект в юго из подчинения НКВД и передать его в состав специального комитета при Совмине СССР. Передать канцелярии комитета Все документы по объекту Нарком внутренних дел Элберия. Москва, 1946 год. Совершенно секретно. Члену Политбюро ЦК КПСС Элберия. Служебная записка. Прошу передать в распоряжение объекта в Юга следующие материалы. Первое Сталь листовая по доп. списку 500 тонн. Второе. Арматура строительная по доп. списку 800 тонн. Третье. Оборудование кирпичного завода производительностью около 5000 штук в сутки. Четвертое. Станки и оборудование доп. списком. Пятое. Цемент марки 600 500 тонн. Шестое. Цемент марки 1500 200 тонн. Седьмое. Дизель-генератор на 200 кВт, 4 штуки. Восьмое. Дизельное топливо 2000 тонн. Девятое. Бензин авиационный 1000 тонн. Десятое. Бензин автомобильный 1000 т. Одиннадцатое. Гидротурбоагрегат на 500 кВт. Начальник объекта СК Совмина СССР генерал Ерофеев. Резолюция. Утверждаю. Берия. Москва, 1953 год. Совершенно секретно. МВД СССР. Приказ АЛ 407. Экземпляров 1. Экземпляр первый. Начальнику 8-го спецотдела полковнику Красину обеспечить проведение режимных мероприятий по плану Горизонт, проследить за тщательностью уничтожения документов после проведения операции, всему задействованному личному составу перейти под непосредственное командование генерала Ерофеева Лаврентия. Москва 1953 год. Совершенно секретно. МВД СССР. Приказ ПА 407. Экземпляров 2. Экземпляр первый. В связи с опасностью утечки информации приказываю перевести объект в автономное состояние. Всех лиц, причастных к проекту, перевести на казарменное положение на объекте. До моего прибытия всю полноту власти передаю генералу Ерофееву. Обеспечить эвакуацию семей офицеров на объект. Перевести дополнительно 1500 тонн продовольствия, 3000 тонн ГСМ и все имеющиеся в наличии ремкомплекты на объект. Персонал внешнего госпиталя, научного центра и их оборудования также переместить на объект. После прибытия сотрудников восьмого го спецотдела вскрыть красный конверт и действовать согласно приказу Берия. Алексей встал и походил по комнате, разминая ноги. Понятно, что ничего не понятно. С кем сцепились переселенцы? Танк Т-34, конечно, не Т-150, но на то время лучшая машина. Кроме того, в заявках фигурировали самолеты, артиллерия и много другой военной техники. Война стала быть развернулась нешуточная. Кроме того, непонятно, с чего вдруг Лаврентий Палыч решил перевести объект на автономку, то есть, по сути, пропихнуть через портал всех, кто знал о проекте, уничтожить все материалы и завалить вход. Он, конечно, знал, что тогдашний министр внутренних дел Лаврентий Палыч Берия был осужден и расстрелян, но за давностью лет эта история поросла таким мхом домыслов, спекуляций и откровенной лжи, что разглядеть истину было совершенно невозможно. Но как минимум ясно, что портал, ведущий на другую планету, был открыт не случайно и закрыт неспроста. А информация о нем, пусть и в неявной форме все же циркулировала. И если о вьюге не забыли друзья, то совершенно наверняка не забыли и враги. И если враги знали о последнем имперском легионе, то не могли не понимать, что если советские люди выживут, то через 200 лет развития лягут весьма весомой гирькой на чаше весов военного противостояния между Россией и остальным миром. Алексей вернулся к терминалу и бегло просмотрев остальные документы в подборке, остановился на озаглавленном Новейшая история мира. Учебник для младших классов. Начальная статья. Пройдя через портал, наши предки оказались в совершенно новом мире, о котором они не знали ничего. Имея вначале мирный характер, экспедиция сразу столкнулась с невиданным количеством крайне агрессивной фауны и флоры на планете. Именно они погубили первый состав экспедиции. После этого сюда пришли не ученые, а кадровые военные. Именно им, офицерам отдельной роты осназа, пришлось принять первый удар, проходящий раз в пять лет миграции черных волков, когда тысячи этих животных ринулись в узкий проход между горами Белая и Чёрная, грозя уничтожить переселенцев. К сожалению, к сегодняшнему дню этих интересных животных можно увидеть только на экране Трагора или в заповедниках на островах. К моменту перехода на планете насчитывалось около 2000 видов, безусловно опасных для человека, и около 500 тех, которые являлись особо опасными. С полным их списком вы можете ознакомиться в справочнике Вымершие и вымирающие виды нашей планеты. Сначала от хищников была очищена долина, в которой сейчас находится наша столица город Дальний а потом и весь материк. Самым опасным хищником омары по праву считается Ривун, обладая возможностью к мимикрии и частичным к телепатии, Ривуны безраздельно властвовали на планете, пока здесь не появился человек. Несмотря на то, что Амара издревле использовалась салаты как заповедник для опасных и особо опасных видов зверей и животных, живущих на планетах ареала Империи Аллат, первый контакт с представителями других цивилизаций произошел через пять лет, когда Танух попытались организовать форпост на нашей планете, и в результате разведывательного рида уничтожили поселок геологов Вторая рота первого батальона, поднятая по тревоге, приняла бой, и, несмотря на численное и техническое превосходство пришельцев, полностью их уничтожила, понеся при этом тяжелые потери. Прибывшие следом алаты не обнаружили ничего, кроме выжженной земли. Встреча с расой алатов произошла на плато Пяти вершин где находился один из отрядов зачистки под командованием лейтенанта Наркисова. Несмотря на гигантскую разницу в культурах и отсутствие языкового контакта, двум расам удалось договориться даже в ходе этой случайной встречи, что может быть объяснено только тем, что среди группы алатов профессиональные военные составляли большинство. Уже через неделю алатам удалось собрать первый транслятор, и две расы смогли разговаривать. С помощью алатав люди наконец-то точно определили, куда именно их забросил портал, и что наша родная земля оказалась на другом конце галактики. К сожалению, алаты не могли помочь нам вернуться на родину, так как портал был односторонним и средств активации с этой стороны не имел, но приняв близко к сердцу беды и проблемы маленькой колонии, алаты приняли нас как родных. Новая, совершенная медицина, строительные машины и оружие все это стало безвозмездным даром алацкого народа советским людям. Резко увеличилась продолжительность жизни, а смертность из-за болезней навсегда ушла в прошлое. Влияние Алатов на нашу жизнь невозможно переоценить. Слова "Алат и друг" стали синонимами, и когда нашим друзьям понадобилась помощь в тяжелой и кровопролитной войне, мы встали плечом к плечу с воинами алацких кланов. Сегодня клан Красной звезды, куда входят все советские люди, является одним из авторитетнейших кланов Большого совета. Воины клана, находясь в первых рядах войны с Танухартами, заслужили себе славу грозных воинов, чьи имена по праву вписаны зелеными буквами на стену славы Великого леса. Алексей коснулся слова Танухартами, И экран стал показывать видеофрагменты какой-то армейской операции. Одетые в громоздкую броню люди вели бой с небольшой группой таких же бронированных людей. Различие было лишь в том, что у одной группы на броне был адаптивный камуфляж, а у другой нет. Еще одним существенным отличием было то, что танки были гораздо массивнее и ниже алатов. Потом экран показал невысокого, судя по метрической сетке, и непропорционально широкоплечего человека с очень развитой мускулатурой и едва заметным, похожим на пух волосяным покровом по всей коже. Пояснительная надпись сообщала, что это танух, и что физиологически он почти ничем не отличается ни от алата, ни от человека. Основные же отличия заключаются в том, что цивилизация Танухов осваивала планеты с более значительной силой гравитации, а потому преимущественно со степным и лесостепным ландшафтом. Таким образом, леса для Танухов представляли природный казус, и отношение к ним было чисто потребительское. Дальнейший поиск привел Алексея к фильму о первом знакомстве двух цивилизаций. Передовой отряд флота Танухов высадился на одной из заповедных планет Алатов и сразу же принялся вырубать деревья священной рощи. И, может быть, это Алаты как-то смогли бы пережить, но не нашли ничего лучше, чем изо станка деревьев, заполить огромный благодарственный костёр. Во славу своих предков, которые послали им такую замечательную планету. Высадившихся с корабля аладских паломников в просто и без затей разобрали в качестве рабов. Веселье, может быть, продолжалось бы еще довольно долго, но один из паломников, а может и не один, успел включить свой коммуникатор и подать сигнал «СОС». На беду Танухов, рядом проходил корабль единственного в то время у Алатов подразделения спецназа, собранного по преимуществу из бывших преступников всех мастей. Алаты, увидев, что происходило на месте священной рощи, тоже не стали церемониться и после освобождения паломников просто и без затей заставили проглотить каждого выжившего тануха по зерну тарки. А для тех, кому зерен не хватило, провели обряд единения с деревом. Так возвышено и красиво называлось у алатов посажение накл. Растущее неимоверно быстро дерево тарки без сомнения доставило немало разнообразных ощущений танух, заживо пробивая тела побегами и корнями, заставив позавидовать посаженным накл. Волосатые не снесли такого поворота событий, тем более что среди казненных оказалось несколько иерархов их церкви. Следующим шагом Танухов, без сомнения продвинувшим межрасовые отношения в выбранном направлении, стала операция по захвату одной из промышленных планет Алатов Сараты и последующая за этим массовая резня гражданского населения. Алла ответили просто и без зачистив весь немаленький флот, скопившийся на орбите Сараты под ноль. Дальнейшее общение раз, длившееся без малого триста лет, вылилось в череду кровавых и не очень сражений с переменным успехом, но потихоньку чаша весов стала склоняться в сторону таннуков. Связано это было с тем, что являясь прекрасными пилотами и стратегами, ушастые начисто проигрывали там, где схватывались не корабли, а пехота лицом к лицу. Естественно, из 45 миллиардов населения они имели возможность набрать миллионов 5-10 абсолютных отморозков, которые были бы достойным ответом тонухам. Но собирая и вооружая такое количество антисоциальных элементов, любое государство попадает в не очень приятную ситуацию, когда те, кто должен быть изолирован от общества, находятся в самой его гуще. Дальнейшее было делом техники. Впечатленные скоростью и качеством зачистки на Амари, Алаты практически без обсуждения признали землян сначала малым кланом, а затем и кланом. На Амару пошли грузовики с оружием, техникой и материалами. Причем, к немалому удивлению алатов, примитивное пороховое оружие землян оказалось вполне действенным в локальных стычках оно не требовало энергии, было крайне неприхотливо в обслуживании и довольно хорошо пробивало доспехи танухов, рассчитанные на лучевое оружие. Действуя сначала в составе сборных штурмовых команд, а затем и самостоятельными подразделениями, пришельцы быстро завоевали авторитет даже среди крайне консервативного руководства флота алатов. Земляне воевали отчаянно и часто переламывали ход сражений даже в самых тяжелых ситуациях. Некоторые столкновения земляны танухов, такие как освобождение заложников на станции реда 26 и ставшая хрестоматийной операция под названием Йетавия, где было без потерь уничтожено около 1500 танухских десантников, сделали клан Красной Звезды настоящей легендой флота. К текущему 3522 году по летоисчислению алатов из состава землян были сформированы 30 полноформатных штурмовых дивизий действующего состава, 10 резервных дивизий и около 200 групп спецназа. Теперь ситуация качнулась в другую сторону. Были отвоеваны, отданные ранее планеты и флота латов подбирался вплотную плотную кореалу обитания танухов. Военный труд неплохо оплачивался, и русский клан был вполне обеспеченным сообществом. Экономическая система землян была почти точной копией аладской. Практически все предметы повседневного спроса были бесплатны, но лишь для тех, кто имел учетную карточку. Таковые к слову, составляли более 95%. Остальные, жившие уединенно на дальних форпостах или островах, получали необходимое в обмен на продукты, а медицина, образование и пенсия предоставлялись бесплатно всем. Какие то деньги стоили вещи из расширенного списка, куда входили все предметы роскоши, такие как ювелирные изделия, дорогая одежда и прочее, без чего нормальный человек был в состоянии прожить. Но и это все было вполне доступно, так как офицеры, получавшие очень хорошие, даже по алацким меркам, зарплаты, Платили налоги, а некоторая продукция клана была крайне востребована на других планетах. Таким образом, остальные члены клана, занятые в не столь доходных отраслях, имели довольно высокий уровень жизни за счет перераспределения ресурсов. Имело место даже некоторая иммиграция алатов в русский клан. Их было бы намного больше, Но клан принимал только специалистов в производящих отраслях и военных, имевших ценность в качестве инструкторов. Наряду с радостными были новости и не очень. Земляне пережили несколько волнений в собственной среде, одной из которых пришлось подавлять с помощью оружия. Отселенные на один из тропических островов люди почему-то решили что общество обязано кормить их только за декларируемую ими принадлежность к творческой интеллигенции, а сами они в ответ не обязаны этому обществу ничем. Когда на острове начался голод, жители напали на сотрудников социальной службы, раздававших еду детям и проводивших медицинский осмотр. Сотрудники службы, отставные офицеры дорого продали свои жизни, однако организованную толпу остановить не смогли. Творческие личности не успели еще поделить награбленное, когда на остров опустились машины 55-й отдельной роты осназа клана Красной Звезды. Зачинщиков расстреляли, поселение было ликвидировано, а дети распределены по детским учреждениям. Алаты, устрашенные агрессивностью землян, всячески противились интеграции их в свою среду. Тут на стороне алатов было и клановое устройство общества, и генная несовместимость, и тот немаловажный момент, что стационарные порталы, с помощью которых осуществлялся основной грузооборот в империи алатов, На Амаре, планете, где жили русские, отсутствовали по причинам, о которых говорилось довольно глухо. Но можно было понять, что сами порталы Алаты строить вроде бы не могли, то ли технологии утеряли за давностью лет, то ли никогда не умели. Тем не менее, небольшой обмен все же был. В основном это были научные работники и те чьё обучение в алатских университетах оплатил клан. Несмотря на вполне понятное желание Алата усилить зависимость клана от внешних поставок, Красная Звезда сама производила почти все необходимое. Несколько высокотехнологичных оружейных заводов, небольшая корабельная верфь, цеха, лаборатории даже десяток вполне современных крейсеров, которые, правда, скромно именовались Кораблями обеспечения составляли внушительный даже по аладским меркам военный потенциал. Ситуация в целом была ясна. Перенесенная на другой край галактики колония советских людей за это время стала вполне самодостаточной и очень весомой военной силой, а по меркам землян, учитывая уровень корабельного вооружения, так и вовсе запредельной. Что могло в перспективе сильно улучшить диспозицию грядущей войны России с Демсоюзом? Проблема заключалась только в том, что пока здесь идет война, ни о каком возвращении не может быть и речи. Это слишком напоминало бы бегство. Да и оставить Алатаун наедине с таннухами означало бы крупно подставить эту в целом симпатичную расу. Так что войну надо было прекращать. Вопрос как? За окном уже стемнело, и найдя кухню, Алексей, потыкавшись по ящикам и ящичкам, обнаружил таки таинственный ледник, оказавшийся обыкновенным холодильником. Боужинов он снова сел за трагор, потому что вопрос решения его главной задачи напрямую зависел от степени понимания мира. Пару раз в день приезжал Виктор Сергеевич Шереметьев, привозил продукты и прояснял непонятые им моменты истории России. Он тоже целиком погрузился в изучение давно покинутого мира, готовя развернутую справку для высшего руководства клана. Особенно его интересовал период 90-х годов 20 -го века и 40-х 21, наиболее серьезно отразившихся на карте России. Впрочем, не менее сильно его интересовал современный уклад жизни страны, отношения между социальными слоями, структура доходов и даже система пенсионного обеспечения и образования. На все вопросы Алексей старался отвечать максимально подробно и точно, понимая, что вопросы будущей интеграции колонии в современную жизнь Российской империи дело слишком серьезное, требующее тщательной подготовки.